Глава 30. В этот раз магический поток со мной не церемонился. Он тащил меня, крутя и переворачивая так, что в глазах только мелькали разноцветные огни. Наверное, мое грубое вмешательство что-то повредило в работе магической матрицы. Например, чертова прорва энергии выплеснулась не там и не тогда. Я ведь заказал строительство магического купола над замком Бранденбурга, и магические линии послушались. А может, возмущённая моим приказом магия пыталась показать мне, кто здесь на самом деле главный. Цветное мельтешение сменилось чернотой, горлу подступила тошнота, как будто я не летел по тоннелю, а падал в бездонную пропасть, а через мгновение я действительно шмякнулся с приличной высоты на что-то твёрдое, да так, что дыхание перехватило. Над самым ухом пронзительно взвизгнули тормоза, хлопнула дверца машины, и мужской голос заорал. Да блять! откуда ты взялся?» Я повернул голову на крик и в шаге от себя увидел черный пластиковый бампер автомобиля. Я лежал на желто-белой зебре пешеходного перехода, а испуганный водитель, приплясывая возле меня, пытался выяснить. «Ты в порядке, парень?» «Все нормально», — ответил я, поднимаясь с мокрого холодного асфальта. Болел ободранный локоть. Ныло ушибленное плечо, а но в остальном я не пострадал. А это мелочи. При моей-то повышенной регенерации. Черт! Я же так и шагнул в магическую линию в виде оборотня, не напугать бы водителя до сердечного приступа. Я взглянул на свое отражение в луже, которая собралась возле паребрика. Оттуда растерянно улыбнулось привычное человеческое лицо. Встрёпанные темные волосы выглядели словно воронье гнездо. Давно пора было подстричься. Ничего. Отчитаюсь императору о своих успехах и найду приличную парикмахерскую. А потом соберу друзей на ферме мастера Казимира и будем праздновать. Надеюсь, война, которую изо всех сил пытался развязать сумасшедший Курфюрст, теперь не состоится. У Бранденбурга и без того забот хватит. «Откуда ты взялся?» — допытывался водитель. Его серая «Шкода» так и стояла посреди перехода с распахнутой дверью. Прохожие обходили ее, недовольно морщась, и с любопытством поглядывали в нашу сторону. Но вмешиваться в разговор никто не спешил. «Шкода! Интересно, откуда она взялась? До сих пор я не видел в этом мире иностранных автомобилей. Надо же, как сегодняшний день богат на удивительное открытие!» Все в порядке», — повторил я. «Извини, мужик, я сам зазевался, ты ни при чем. В глаза мне бросились высокие цветные дома по обеим сторонам улицы. Какой-то новый спальный район столицы? Или вообще другой город? Что это за место?» — спросил я водителя. — Кудрова? — удивленно ответил он. — Ты пьяный, что ли? — Нет. — Так какого хрена под колеса лезешь? — вскипел водитель, мгновенно переходя от беспокойства к агрессии. — Что теперь делать будем? От вызывать! Какого чёрта магическая линия выбросила меня не дома, а посреди улицы? Да ещё и под колеса к этому зануди! — Кудрова? — Кажется... «Был такой район в Петербурге из моей прошлой жизни?» «Да, точно! Значит, и здесь он есть, а почему нет?» «Ну ладно, хоть не забросила куда-нибудь на Дальний Восток!» Отмахнувшись от водителя, я попытался разогнать свою матрицу и вызвать магическую линию. Предъявлять ей претензии я не собирался. Пусть просто доставит меня туда, куда мне надо. В Малый Зимний Дворец, Герцогиням и Бердышеву. Наверняка Жан Гаврилович сообразил, где я появлюсь, и уже примчался туда. Матрица молчала, как будто ее у меня никогда не было. Какого чёрта? Перенапрягся, что ли? Потратил всю магию на то, чтобы уговорить твари не трогать город? Я прислушался к себе и ощутил чувство странного голода. Похоже, Матрица действительно опустела. Ничего себе! Я видел, как это происходит с другими людьми! Даже сам такое с ними проделывал, но со мной это случилось впервые. Ладно, пойдем другим путем. Я вытащил из кармана телефон и набрал номер Бердышева. Телефон молчал. Батарея была полной, я аккуратно заряжал ее каждое утро, а вот значок сети на экране отсутствовал напрочь. Водитель все жужжал над ухом, как рассерженная пчела, и мешал думать. «Мужик, у тебя телефон есть?» – спросил я его. «Включи запись. Я на камеру скажу, что ты не виноват, а ты дашь мне сделать один звонок». Обрадованный водитель навёл на меня зрачок камеры своего смартфона. Я под запись подтвердил, что он не виноват в происшествии на переходе, а потом протянул руку. «Дай позвонить». Поглядывая на экран своего телефона, я снова набрал номер Бердышева. «Набранный вами номер не существует», — сообщил мне приятный женский голос. «Здрасте, приехали!» Я вернул телефон водителю, он уселся в свою «Шкоду» и, наконец-то, уехал. А я растерянно огляделся по сторонам. Разноцветные дома нависали над улицей, словно отвесные стены глубокого горного ущелья. Над ними клубилось серое осеннее небо. Кажется, скоро снова пойдет дождь. Сеть в телефоне по-прежнему отсутствовала. Даже такси не вызвать! Я порылся в карманах. Денег не нашел, зато вытащил карточку Российского императорского банка. На ней хранились все мои сбережения. Вот и отлично. Доберусь до дворца общественным транспортом, так даже веселее. Я огляделся по сторонам в поисках ближайшей автобусной остановки. Глаз зацепился за знакомую вывеску, и сердце словно сжали ледяной рукой. «Кондитерская ваш кулинар!» и до боли знакомая улыбающаяся печенька, похожая на смайлик. Чёрт, этого не может быть. Забыв про остановку, я удивленно побрел в сторону кондитерской. Нет, мне не почудилось. Это была именно моя вывеска. Целую сеть таких кондитерских по всему городу я открыл в прошлой жизни вместе со своим партнером по бизнесу Игорем Красниковым. А потом Игорёк подставил меня... и заказал мою смерть. — Точно. — И филиал в Кудрово у нас был. Я сам открывал его и торжественно выпил первой капучино из новенькой кофемашины. Я растерянно смотрел сквозь стеклянную дверь на витрины кондитерской, заполненной разнообразной выпечкой. Молодая темноволосая девчонка-продавщица бросила на меня короткий беспокойный взгляд и сразу же отвернулась к покупателю. У входа в кондитерскую тоже натекла большая лужа, прямо перед дверью. Клиентам приходилось перепрыгивать ее, и я по привычке недовольно нахмурился. Куда смотрит директор? В мое время здесь давно бы уже возились коммунальщики из управляющей компании, устраняя досадную помеху. Я всегда поддерживал с ними связь, при открытии каждого филиала брал директора за руку и вел знакомиться с коммунальщиками. Зато все протечки, неисправности электропроводки и другие неприятности устранялись быстро и эффективно. Кондитерским не приходилось простаивать, и мы не теряли деньги. Похоже, без меня Игорек совсем расслабился. В луже плавала зеленоватая бумажка. Я наклонился и поднял ее. Надо же! Мне всегда везло на находки. И в этот раз подмокшая купюра достоинством в тысячу рублей была очень кстати. Я огляделся по сторонам, но никто не бежал ко мне с вопросом «Вы тут деньги не находили?». Прохожие равнодушно шли по своим делам. Значит, я мог считать купюру подарком судьбы. Приятно, что судьба от меня не отвернулась. Не то что магия. Я расправил купюру. Она была влажной, но размокнуть еще не успела и вполне годилась в качестве платежного средства. Выпью-ка я кофе и подумаю, что мне делать дальше. Я толкнул стеклянную дверь кондитерской. «Будьте добры, капучино и яблочный тарт», — сказал я продавщице. Она равнодушно потыкала пальчиком в дисплей кассового аппарата. Все это время я вглядывался в ее лицо. Кажется, знакомы, но она меня явно не узнавала. Ничего удивительного. В этом мире я дожил до 50 лет, а сейчас мне едва перевалило за двадцать. Я расплатился, взял заказ и отошел к окну, вдоль которого тянулась длинная стойка с высокими барными табуретами, влез на табурет и сделал первый крохотный глоток капучино. Скорее всего, Игорёк тоже не узнает меня, если я возьму и заявлюсь к нему в офис. Не узнавать это в его интересах. Кстати, он вообще выкрутился? Я почти не сомневался, что мое убийство сошло ему с рук. Игорек всегда был ловчилый. Наверняка и в этот раз он все продумал. Косвенным подтверждением служила работающая кондитерская. Если бы владелец сменился, он наверняка поменял бы и название. Ну и ассортимент тоже. Я откусил яблочный тарт. Он был изумителен. Хрустящее песочное тесто и сладкая яблочная начинка с заметной кислинкой. Именно так, как я люблю. Я заказывал яблочный джем для начинки на одном единственном комбинате. Собственно, благодаря нашим постоянным заказам комбинат и работал. Крупные торговые сети соглашались брать его продукцию только по убыточной цене. Помню, я даже собирался выкупить комбинат, но не хотел обижать его владелицу. Анна Григорьевна вложила душу в свое предприятие. Так, ладно. А мне-то что теперь делать? Ехать к себе домой? Так у меня даже ключей от квартиры нет. Неизвестно, кто там теперь живет. И захотят ли эти люди меня узнавать? Мои документы, если они даже и есть, наверняка уже сданы в архив. Даже если я сумею их раздобыть, никто не узнает меня по фотографии и не поверит, что мне 50. Генетическая экспертиза вряд ли что-нибудь даст. Хотя, если добиться эксгумации моего тела, может и помочь. Да нет, такой работает только в сериалах. А в реальности меня начнут мурыжить по бесконечным кабинетам, где я ничего не добьюсь, только огребу кучу проблем. Для начала надо найти крышу над головой. Приняв это решение, я сразу подумал о Володе. Мы познакомились давным-давно на одном из бардовских фестивалей. Володя неплохо сочинял и играл на гитаре, а я просто любил иногда послушать самодеятельное творчество. Да и отдых где-нибудь в лесу с палаткой, утренним чаем на костре и волейболом с симпатичными девчонками в купальниках мне нравился. Мы с Володей как-то сразу сошлись характерами. Я и в гостях у него бывал в тесной двушке старого фонда на Выборгской стороне. Правда, в последние годы это случалось нечасто, меня замотали дела, но иногда я все же брал в магазине пару бутылок хорошей водки и пакет с пельменями и ехал в его холостяцкую берлогу. Черт, да ведь Володя живет всего в двух шагах от того места, где в магическом мире расположен малый зимний дворец. Надеюсь, Барт окажется достаточно сумасшедшим, чтобы поверить в мою безумную историю. По крайней мере, не выставит меня с порога. Хорошо, что я помню достаточно наших совместных приключений, чтобы убедить его. Да и знакомы мы очень давно. Он еще помнит, как я выглядел в молодости. Как только я принял решение, на душе сразу стало легче. Честно говоря, до этого момента я был порядком растерян. Растерянность даже немного оглушила меня. Я снова вытащил телефон и взглянул на часы, половина второго. Забавно. Похоже, время в двух разных мирах идет вполне себе параллельно. Судя по небольшому количеству прохожих на улице, сегодня будний день. Значит, Володя на работе чинит электрику в своем институте на улице Арбели и вернется домой часам к шести. Ничего, раньше четырех я все равно к нему не доберусь. А пару часов просто подожду во дворе. Даже лучше встретить друга на улице. По крайней мере, он не захлопнет дверь перед моим носом, не дослушав. И тут сердце резануло болью. До этого момента я ощущал себя в прежнем мире туристом. Да, немного растерялся, отвык от обстановки, но в целом ничего страшного, даже интересно. Но сейчас я почувствовал себя туристом, который потерял паспорт и обратный билет. И теперь не знает, как вернуться из поездки домой. Домой? Быстро же я привык к жизни в магическом мире. А ведь провел там всего полгода. Но за эти полгода столько всего случилось, и теперь я скучал по герцогиням, по Жану Гавриилычу, по Сеньке и ворчанию Казимира, по чертовой магии, которая куда-то бесследно исчезла. Черт, да я веснушчатой физиономией Захарова обрадовался бы, окажись он сейчас здесь. Я понял, что не хочу долгих и нудных разборок с Игорьком, даже ради того, чтобы восстановить справедливость. потому что никакая справедливость не заменит мне той жизни, которой я жил в последнее время. Кроме того, я подозревал, что раз уж каким-то чудом отыскал дорогу в свой прежний мир, то смогу сделать это снова. Сильно сомневаюсь, что это случайность. Один раз я уже переместился из этого мира в магический, теперь опять попал сюда, и если найду способ выбраться, то и дорогу запомню. Я попробовал разогнать матрицу. К моей радости в груди что-то шевельнулось, Не сильно, едва заметно, но ошибиться я не мог. Чувство магической энергии ни с чем не перепутаешь. Отлично. Возможно, все, что мне нужно, только время на восстановление моих способностей. А это ерунда. Переживу. Интересно, может быть, это сработала способность, которую я заимствовал у темного проводника вместе с энергией его матрицы? Ведь Мерлин как-то умел открывать проходы в другие миры. Правда, он перемещал туда своих жертв не целиком, только их сознание. Но так в его распоряжении не было таких сил, к которым получил доступ я. Как бы то ни было, теперь у меня появилась ясная цель. Какое-то время продержаться в этом мире и попробовать из него выбраться. А цель — это замечательно. Я сразу почувствовал себя намного лучше. Я допил капучино и отнес поднос на стойку для грязной посуды. Сказал продавщице «Спасибо!» Она ответила мне дежурной улыбкой, «Приходите еще. Я все же не удержался и добавил, «А лужу перед дверью лучше засыпать. Думаю, у вас есть телефон управляющей компании». Продавщица удивленно посмотрела на меня. «Да, конечно, извините». «Вам не за что извиняться», — мягко сказал я. «Это забота вашего начальства. Просто передайте им, что клиентам не нравится лужа». Я улыбнулся девушке и вышел из кондитерской. «Ну что, теперь на автобус?» Доеду до метро, а там и до Володи рукой подать. Забавно, я только сейчас понял, как соскучился по грохочущим поездам и теплому ветру, который гуляет в подземных тоннелях. Забавно, потому что в прошлой жизни я чаще пользовался такси. Да, и в магическом мире тоже передвигался на колесах, пока не освоил перемещение при помощи магических линий. Возле угла дома на тротуаре сидела небольшая рыжая собака с острой мордой. Собака смотрела на меня умными глазами. Я сделал пару шагов и замер. «Рыжий?» «Да». Это был он. Мой чертов ручной лис из магического мира. Непостижимым образом он снова нашел меня. «Рыжий!» Заорал я, пугая прохожих. Рыжий вскочил и, радостно тявкнув, бросился ко мне. Я подхватил его на руки и зарылся лицом в мокрую лисью шерсть. «Костя!» — окликнули меня из-за спины. «Ты все-таки нашелся?» Я обернулся и увидел Серегу Стоцкого. Недоверчиво улыбаясь, он смотрел на меня.